60 январь 25 -е. Бывают мученики за веру, мученики за науку, мученики за правду, и, наконец, мученики за свет. Новое сознание рождается в муках. Разновидны они, но неизбежны, и на страдания обречены все идущие пути света. Причин к тому много. Главное — это та, что свет ненавистен тьме, и явным, и тайным, сознательным и бессознательным прислужником ее. Они преследуют носителей света всеми способами, всеми мерами, всеми злыми ухищрениями и пользуются всеми людьми, которые послушны их внушениям. Ядовитое дыхание старого мира не может не касаться носителей света и не отравлять их сознание, им приходится им жить в этой убийственной атмосфере. Дух, поднявшийся над уровнем обычности, не может не ощущать на себе всей тягости, несовершенства жизни и, кроме всего, велика ноша мира сего, которую по мере роста светоносного духа приходится убрать на себя. Так путь света становится терновым венцом, так кровоточит терновый венец носителей света.